Глава восьмая. Линия партии. Разные миллионаристские секты приближают неизбежное разными способами. От поста и молитвы до умершвления плоти и массовых убийств. Но в одном они похожи. Неизбежное не сбывается. Конец света не наступает, синяя птица не возвращается, Любовь не раскрывает всей своей нежной глубины, и смерть, плач, вопль и болезнь не исчезают навеки. На момент написания этой книги ни одно милинаристское пророчество не исполнилось. С великим разочарованием можно бороться по-разному. Лучшая стратегия — работа над ошибками. Хирам Эдсон основал адвентизм седьмого дня, когда понял, что Иисус отложил второе пришествие из-за празднования субботы в воскресенье. Большевики объясняли временное затишье инертностью Западной Европы. Как писал Аросев в 1924 году, «молодая северная страна сквозь дебри свои полыхнула красным пламенем на европейское житье и притихла ожидая ответа оттуда, с Запада. Молчание объяснялось тактическими просчетами, а не изъяном в прогнозе, и многие большевики провели двадцатые годы в борьбе за мировую революцию. Наибольшего успеха они достигли в Монголии, где Борис Шумяцкий основал номинально независимое советское государство. Сын еврейского переплетчика Шумяцкий был одним из ведущих большевиков Сибири и Дальнего Востока. В 1923 году он стал полпредом в Персии, в 1925 — ректором Коммунистического университета Трудящихся Востока, а в 1930 — главой советской кинопромышленности. В числе других причин вынужденной отсрочки большевики называли ожесточенное сопротивление буржуазии, чрезвычайную косность крестьянства и склонность пролетариата блудно ходить вслед чужих богов. В теории партии исходила из мифологической концепции предопределения, согласно которой любая попытка уйти от судьбы ведет к ее исполнению. На практике. Она следовала за ветхозаветным богом, который объяснял неисполнение обещанного несознательностью избранных. Божественное, исторически обусловленное происхождение несознательности не служило ей оправданием. Крайняя форма борьбы с великим разочарованием — пересмотр самого пророчества. Августин превратил тысячелетнее царство в метафору. Миллер перенес конец света с 1843 на 1844 год. Сталин и Бухарин заявили, что социализм может быть построен в одной отдельно взятой стране. Согласно одной из версий этой стратегии, обещание – только на первый взгляд кажется невыполненным. Оправившись от великого разочарования, адвентисты решили, что Иисус ненадолго задержался в прихожей, а свидетели Иеговы, что Он вернулся, но временно не показывается на глаза. Христианство основано на аналогичном утверждении «Неисполнение пророчества о неминуемом пришествии Царства Божия» превратилась в главное доказательство его истинности. Арест и казнь Иисуса стали исполнением одного обещания и залогом исполнения другого. Плачущие большевики жили той же надеждой. Раз начавшись, революция не может не кончиться. А значит, надо было набраться терпения. Миллинаристы, не сгоревшие в раздутом ими пожаре, привыкают к бесконечному ожиданию в неискупленном мире. Специально созданные тексты, обряды и институты устанавливают связь между исходным пророчеством и тем обстоятельством, что время идет, а оно не сбывается. Тысячелетнее царство откладывается на неопределенный срок, переносится в другой мир — преобразуется в мистический опыт или воплощается в сообществе верующих, как в христианской ортодоксии со времен Августина. Обещания становятся аллегориями, а ученики, оставившие свои семьи, заводят новые. Зороастризм, христианство, ислам, мармонизм и штат Массачусетс – примеры успешно рутинизированного миленаризма. Политика партии под руководством Сталина и Бухарина двигалась в том же направлении. Впередняя пап первоочередными задачами стали подавление врагов, обращение неверных и дисциплинирование избранных. Менялам разрешили вернуться в храмы, а буржуазным специалистам стать собственными могильщиками. Но политика беспощадной классовой исключительности... оставалось главным условием конечного освобождения. Легче было верблюду пройти сквозь игольное ушко, чем бывшему богачу и его детям попасть в привилегированное советское учреждение, не считая исключений для цвета всемирной революции. В рамках самоисполняющегося пророчества классово-чуждые элементы разоблачались как активно действующие враги. как писал Кольцов в 1927 году. чека перестроилась в ГПУ. Это была лишь перемена обстановки и методов работы. В прежние годы рабочий председатель провинциальной чека садился на обломок стула и во всеоружии своей классовой правоты писал карандашом на обрывке постановления «Расстрелять Мельниченко как гада мировой буржуазии, а также семерых с ним в камере». Теперь ГПУ работает под надзором прокуратуры совместно с судом, рабкрином, контрольными комиссиями. Методы и правила борьбы усложнились, а опасности и враги не уменьшились. Не изменилась, согласно Кольцову, и приверженность революционного государства насилию. Советская тайная полиция пользовалась тем же преимуществом, что и ее якобинская предшественница – Она не была тайной. Агенты старого режима шныряли между подворотнями и уносили свои жертвы в тихомолку. Комитету общественной безопасности было нечего скрывать. С утра до ночи работал на Гревской площади блестящий клинок гильотины, и каждый мог увидеть, какая участь ждет врагов народа. Якобинская полиция не прятала, не скрывала своей работы. Она открыто выставляла свою деятельность наружу. Вооруженной жизненной правотой наступающего класса она опиралась на огромные массы сторонников, добровольных помощников и соучастников. Вооруженная жизненной правотой последнего класса в истории человечества ГПУ могло положиться на безоговорочную поддержку подавляющего большинства населения. Кольцов предложил читателям представить себе, что произошло бы с белогвардейским шпионом, прибывшим в Советский Союз и остановившимся в коммунальной квартире. Если белый гость покажется подозрительным, им тревожно заинтересуется фракция «Жилтоварищество». На него обратит внимание комсомолец-слесарь, подчиняющий водопровод, Прислуга, вернувшись с собрания домашних работниц, где стоял доклад о внутренних и внешних врагах диктатуры пролетариата, начнет пристальнее всматриваться в показавшегося ей странным жильца. Наконец, дочка соседа, пионерка, услышав случайно разговор в коридоре, вечером долго будет не спать, что-то лежа в кровати взволнованно соображать. И все они... подозрив контрреволюционера, шпиона, белого террориста, все они вместе и каждый в одиночку не будут даже ждать, пока придут их спросить, а сами пойдут в ГПУ и сами расскажут оживленно, подробно и уверенно о том, что видели и слышали. Они приведут чекистов к белогвардейцу, Они будут помогать его ловить, они будут участвовать в драке, если белогвардеец будет сопротивляться». Чтобы все так и получилось, советское государство должно было обратить большинство населения в официальную веру. Страна была широка, а времени мало. Неп обещал отсрочку, но вожди революции по-прежнему исходили из того, что нынешние поколение, если не отцов, то детей – Будет жить при коммунизме. Христиане стали правящей партией Римской империи спустя три с лишним века после смерти основателей секты. большевики двадцатых исчисляли время годами и полагали, подобно апостолу Павлу, что образ мира сего исчезает у них на глазах. По словам Крицмана, задача Неппа заключалась в подготовке к предстоящим великим всемирно-историческим по своему значению боям между пролетариатом и капиталом. Положение осложнялось тем, что большинство подданных нового государства не успели стать пролетариями, а большинству пролетариев не хватало сознательности. НЭП был периодом раздувания пожара мировой революции за границей и просвещение наследников революции в СССР. Вторая задача предполагала гораздо более высокую долю свободной воли. Душ было много, а времени мало. Цель, как сказал пуританин Ричард Бакстер о другой добродетельной диктатуре, заключалась в том, чтобы заставить трудящихся учить Слово Божье и шагать тихо и чинно, пока добровольно и искренне не придут они к истинной вере. Исполнение пришлось отложить, но вера была тверда, а партия — едина. Основной стратегией обращения непосвященных было превращение очных сообществ, цехов, контор, деревень, классов, факультетов и жилтовариществ конгрегации единоверцев. октября создавали отряды, пионеры, звездочки, комсомольцы и члены партии, ячейки. Под присмотром первичных организаций и примкнувшего к ним актива сослуживцы, соседи и одноклассники объединялись в коллективы и выбирали ответственных за дисциплину, гигиену, стенгазету – физическую культуру и политическое просвещение. Кольцов знал, о чем говорит. В 1927 году все жильцы его гипотетического дома регулярно ходили на собрания и участвовали в митингах и субботниках. Организационная структура представляла собой сочетание кальвинистской сети самоуправляемых конгрегаций с православно-католическим надзором со стороны дипломированных жрецов, с той существенной разницей, что большинство советских граждан оставались неверующими. Партия уже сложилась в иерархию профессиональных идеологов. Коллективы еще не стали сплоченными конгрегациями единоверцев. Процесс обращения начинался с политграмоты, Все члены коллектива, от дочки-соседа, пионерки до домработницы из жилтоварищества, посещали читки, газеты и специальные занятия, организованные по образцу дореволюционных кружков. Классиков изучали редко, большинство узнавало о марксизме-ленинизме из популярных брошюр. Таких, как «Азбука коммунизма», «Бухарина» и «Преображенского», и «Ленинизм, диктатура пролетариата и памятка большевика Керженцева», и лекции вроде тех, которые Сергей Миронов читал с ростовских командиров. Другим условием перестройки сознания было присутствие на коллективных мероприятиях. Подобно большинству универсальных учений, коммунизм осуждал индивидуализм и требовал участия в общественных ритуалах. Подобно большинству миссионеров, порторги настаивали на том, чтобы их подопечные проводили как можно больше времени вместе. Подобно не разочаровавшимся кальвинистам, большевики требовали от членов конгрегации взаимного наблюдения и публичной подотчетности. Третьей и самой масштабной частью большевистской стратегии обращения был процесс цивилизации. Миссионерская работа не ограничивается преподаванием Священного Писания и созданием новых сообществ. Благая весть сопровождается словами, жестами, обрядами, преданиями и моделями поведения, связанными с первоначальным пророчеством и его бытованием в миру. Все обращения в какой-то степени цивилизуют. Большевистская практика, основанная на отождествлении вселенского искупления с городской современностью, была осознанно и бескомпромиссно цивилизаторской. Советская означало современное, а современность ассоциировалась с опрятностью, аккуратностью, трезвостью и пунктуальностью. Смычка с солнцем подвойского. была частью широкой кампании за культуру быта, рациональное питание и, как следствие, здоровое и красивое тело. Дети ходили в походы, юноши и девушки закалялись, как сталь, женщины освобождались из плена серо деревянных коробок. По словам главы Нарпита Артемия Халатова, работницы проводят значительную часть своего времени на кухне, подрывая здоровье и силой и истязая усталого рабочего мужа невкусной и нездоровой пищей. Ответом партии было создание фабрик-кухонь, оборудованных механическими мясорубками, картофелечистками, корнерезками, хлеборезками, ножечистками и посудомойками. Как собирался сказать, но не сказал Андрей Бабичев в зависти Юрия Олеши, «женщины», «Мы вернем вам часы, украденные у вас кухней. Половину жизни получите вы обратно». Халатов вырос в зажиточной армянской семье в Баку и вступил в партию в 1917 году, когда был студентом Московского коммерческого института и членом президиума замоскворецкого военревкома. Что делать с таким количеством досуга? По словам Подвойского, задачей физкультурного движения было создание организованного, здорового, трезвого, бодрого режима целого дня, игр в здоровой обстановке с движениями, от которых грудь расправляется, легкие наполняются чистым воздухом, сердечная деятельность возбуждается, кровь быстрее бежит по жилам, разнося всюду жизненные силы, появляется аппетит к здоровой пище, хлебу, овощам и фруктам, Настроение становится бодрым, повышается все состояние человеческого существа. Трезвый и здоровый человек с большей готовностью следует наставлениям. Три минуты подготовки под наблюдением опытных инструкторов, и многотысячная толпа введена в строгие рамки двухширеножного строя, а не попавшие в общий порядок подбегают узнать, в чем дело, и... остаются в строю. Любая правильно организованная игра есть увлекательная форма политпропаганды. Через шутки, танцы, инсценированные речи и заседания, через пение проникаются идеями международной пролетарской солидарности. Главным идеологом научной организации жизни был теоретик театрализованных представлений Платон Керженцев. К 1923 году он пришел к выводу, что стихийность требует сознательности. Рабочим следовало научиться жить по плану, воспитать в себе любовь к ответственности, организовать самих себя и превратить социальную дисциплину во внутреннюю потребность. Большевистская трудовая этика ничем не отличалась от пуританской. Цель состояла в том, чтобы свою работу, как бы мелка в каждый момент она ни была, считать важной, ответственной работой, от успешности которой зависит общее великое дело. Уровень самодисциплины зависит от выработки чувства времени. Крестьяне и аристократы считали время – стихийной силы, которые действуют по случайным и неведомым законам. Интеллигенция носила на себе ту же печать медлительной сонливости и пренебрежения к времени. Капитализм научил носить каждого человека при себе и много сотен раз в день встречаться глазами с циферблатом. Коммунизм покоряет царство необходимости, осознанно следуя его законам. В конце пути — олицетворенная гармония, где все совершается с точностью, четкостью, правильностью, где чувство времени так вкоренится, что не придется смотреть на часы, так как правильный кругооборот жизненного уклада будет давать отчетливую временную форму происходящему. Но сначала необходимо догнать империалистов, поменяв местами причину и следствие. как в карго-культе. Все англичане, за исключением ничтожной кучки людей, в 11-12 часов вечера ложатся спать. Встают все также в определенное время, в 7-8 часов утра. В течение дня моменты отдыха строго фиксированы. От 12 до 1 часа все англичане без различия социального положения завтракают, в 4 часа 30 минут все пьют чай, В семь часов обедают. Эти нормы распределения дня вошли в плоть и кровь всех классов, потому что индивидуальный уклад жизни вызвал необходимость создания такого размеренного порядка жизни с правильным чередованием моментов отдыха и моментов работы. Упорядоченное время требует упорядоченного пространства. Работа и отдых должны происходить в окружении предметов, чья привлекательность прямо пропорциональна практичности. В статье, посвященной выставке «Рабочее жилище» в ГУМе, Кольцов похвалил безукоризненно чистые буфеты, кабинки души, ледники и шкафы, нестерпимо сверкающие кастрюли, чайники, кофейники и тазы, и отличные эмалированные ванны, умывальники и даже писсуары. Но разве это не мещанство? Что хорошего в англичанине, который бреется и завтракает под бой часов? Неужели Керженцев, который читал дочери Диккенса, не помнил мистера Поцнепа с его понятиями об искусстве во всей их целостности? Литература. Крупная печать, соответственным манером описывающая вставание в 8, бритье начисто в четверть 9, завтрак в 9, отъезд в сити в 10 часов, возвращение домой в половине шестого и обед в 7. Живопись и скульптура, статуи и портреты приверженцев, вставание в 8, бритья в четверть 9, завтрака в 9 часов, отъезда в сити в 10, возвращение домой в половине шестого и обеда в 7. «Этого мало», — продолжал Кольцов. «Отправление естественных надобностей и даже ежедневное мытье в ванне еще не есть прямой признак мещанства. Но, что бы вы сказали, увидев образец рабочей квартиры из трех комнат, выставленный гумом? Коврики, буфет, занавесочки на окнах, вышитый цветочками абажур». вы бы сказали, что революция вошла в соприкосновение с ковриком и занавесочкой, и советская власть не гибнет, а только крепнет вместе с рабочим и крестьянином, крепнущими в своем материальном положении и жизненном самочувствии. Пролетарская революция немыслима без буржуазной цивилизации, а буржуазная цивилизация немыслима без ковриков и занавесочек. Было бы глупо и преступно, хватать пролетариат за рукав, уговаривая его не носить галстуков, не потреблять одеколона и презирать коврики. Это в наших условиях было бы настоящим буржуазным мещанством. Сам Кольцов носил костюмы и проводил выходные на даче. Если затерянные лесные труженики хотят выбраться из ямы тьмы и суеверий, надо не приказать им прыгать а подставить ступеньку или подать руку помощи. Помощь исходила от государства. Смысл Непа заключался в создании предпосылок революции, современной промышленности и пролетарского самосознания. Индустриализация требовала времени. Работа по обращению неверных, ликбез, агитпроп, просвещение — велась ежедневно и ежечасно. Государство воспитывало массы при помощи школ, книг, газет, плакатов, кинофильмов и радиопередач. Эффективность разных наук и искусств зависела от контекста, но с точки зрения цвета Всемирной революции ничто не могло сравниться с литературой. Чтение было ключом к их собственному прозрению. Чтение художественной литературы, как писал Осинский-Шатерниковый, «пробуждает огромные силы чувства, сопоставимые с революционным энтузиазмом». Осинский нашел описание психологии революции в кузнеце Верхарна. Бухарин уверовал в земное бессмертие благодаря Подростку Достоевского Воронский узнал себя в бранде Ипсена, а Свердлов описывал будущее строфой из Германии Гейны. Художественная литература определяла, обогащала и иллюстрировала большевистский опыт. Советская литература была призвана его обессмертить. Руководство советской литературы было поручено Александру Воронскому. В феврале 1921 года ЦК назначил его главным редактором журнала «Красная новь», и после короткого перерыва, на подавление Кронштадтского восстания, он приступил к работе. «Человек он хороший, порядочный, но в искусстве, кажется, не очень много смыслит, однако, судя по характеру, научится, упорный», — сказал Горький. Воронский признавал... что всем в жизни обязан упорству, и продолжал культивировать самодисциплину, организованность и твердый распорядок дня, приобретенные в тюрьме. В 1921 году литературная жизнь в основном сводилась к чтению рукописей на частных квартирах. По воспоминаниям Всеволода Иванова. Воронский ходил из кружка в кружок, сидел на обсуждении, а затем выспрашивал слушателей кого из молодых писателей они считают наиболее талантливыми. Писатель, набравший наибольшее количество одобрительных отзывов, получал от него предложение печататься в красной нове. Сперва Воронский относился к писателям настороженно. Повышенная чувствительность литераторов казалась ему странной. Малая политическая сознательность иных – Часто выводила из себя. Иногда, прочтя рукопись и поговорив с ее автором, он возмущенно всплескивал руками и быстро моргая говорил, сомневаясь, известно ли ему, что произошла Октябрьская революция. Воронский продолжал упорствовать, и вскоре выяснилось, что большинство молодых писателей открыты для сотрудничества. Все слышали об Октябрьской революции, и многие участвовали в ней на стороне сил света, пусть не всегда на должном уровне политической сознательности. Держался он удивительно просто, беседу о литературе предпочитал вести не в редакционной конторе, а у себя на дому или у писателей, так легче понять друг друга. Беседы часто касались рукописей, которые он предлагал напечатать. Мне казалось, что такое обсуждение заменяло ему редколлегию, которой в Красной Нове довольно долго не было. Постепенно он развил свой вкус и позже сам стал писать недурные билетристические произведения. Недаром Горький называл его «упорным». В 20-е годы Воронский жил в двухкомнатной квартире в Первом доме Советов с матерью Феодосией Гавриловной, вдовой священника женой, Симой Соломоновной, с которой познакомился в ссылке и в чьих глазах, по его словам, бессознательно стыла древняя и мягкая еврейская скорбь, и дочерью Галиной, которая родилась в 1916 году. Со временем Феодосия Гавриловна перебралась в собственную комнату в четвертом Доме Советов, но продолжала часто бывать у сына, готовя на примусе и присматривая за внучкой. Днем Вронский работал дома, часто прерываясь, чтобы ответить на телефонный звонок или поговорить с каким-нибудь товарищем, пришедшим с другого этажа за папиросой, книгой, а то и просто поделиться впечатлениями от командировки или прочитанной газеты. Вечерами он беседовал с писателями и случайными посетителями. «Мы часто собирались у Вронского», — вспоминал Всеволод Иванов. Купив в складчину бутылку красного вина, мы за этой бутылкой просиживали целый вечер, широко и трепетно разговаривая о литературе. Здесь читал Есенин свои стихи «Пельняк», «Голый год», «Бабель», «Конармию», «Леонов», «Барсуков», «Федин», «Сад», «Зощенко» и «Никитин», «Рассказы». Сюда приходили друзья Воронского, старые большевики и командиры Фрунзе, Орджоникидзе, Эйдеман, Грязнов. Сам Иванов читал «Партизан» и «Бронепоезд» 1469. Другими частыми гостями были Аросев, Пастернак, некрасивый в тяжелых роговых очках, очень остроумный Карл Радок и друг семьи Филипп Голощекин, которого Воронский называл «Филиппом Красивым». В течение двух лет Воронский был верховным издателем, вдохновителем, диктатором и пропагандистом советской литературы. Его работа состояла в отделении зерен от плевел и выращивании здоровой поросли. «Политическая цензура в литературе», – писал он о своей первой задаче – Вообще очень сложное, ответственное и очень трудное дело и требует большой твердости, но также эластичности, осторожности и понимания. Как он объяснял Замятину, «за это мы платили кровью ссылками, тюрьмами и победами, ведь было же время, когда мы вынуждены были молчать, пусть помолчат теперь они». Что касается поиска наиболее талантливых, то сколько бы Воронский не развивал свой вкус, его взгляды на литературу оставались студенческими. Его любимыми писателями были Пушкин, Толстой, Гоголь, Чехов, Гомер, Гёте, Дикенс, Флобер и Ибсен. Своими самыми ценными находками он считал Бабеля, Есенина, Иванова, Леонова, Сейфулину и Пельника. В 1923 году Воронскому бросила вызов небольшая, но шумная группа пролетарских критиков, утверждавших, что «Красная новь» перестала быть партийной, а беспартийная литература не может не быть контрреволюционной. Большинство пролетарских идеологов были юношами из еврейских семей. На момент создания группы «Октябрь» Семену Уродову исполнилось 29 лет Александру Безыменскому и Юрию Лебединскому 24, Лилевичу 21, а племяннику Свердлова Леопольду Авербаху 17. Все исходили из того, что руководство советской литературой должно перейти от соглашателя Воронского к партийной ячейке. Только партийное руководство могло решить, какая из воюющих между собой ячеек достойна этой роли. Воронский назвал своих оппонентов лжепророками апокалипсиса и карикатурами на его подпольного двойника Валентина. Жили-были эдкие постные и непреклонные люди, питались они акридами и диким медом, В рот хмельного не брали, на совет нечестивых не ходили, на путь грешных не вступали, маловерных и неверных обличали неустанно на всех площадях, там же, где не хватало трубного пророческого глаза, они, по показаниям достоверных и нелицеприятных свидетелей, били посильно стекла, ломали мрачно-оконные рамы и бурно вышибали двери. Но главным ответом Воронского пролетарским критиком была его новая, и он полагал подлинно марксистская, теория литературы, опиравшаяся на синтез Белинского и Плеханова с Фрейдом и Бергсоном. Литература, утверждал он, не орудие классовой борьбы, а метод познания мира. Искусство, как и наука, познает жизнь. У искусства, как и у науки, один и тот же предмет. Жизнь, действительность. Но наука анализирует, искусство синтезирует, наука отвлеченно, искусство конкретно, наука обращена к уму человека, искусство к чувственной природе его. Творческий процесс не зависит ни от классов, ни от техники. Главное в нем интуиция, известная как вдохновение. Интуиция есть способ достижения истины, минуя сознательное аналитическое мышление. Любой истинный художник – видящий и внемлющий пророк. Он отходит от житейской сутолки, от мелких радостей и огорчений, от штампованных мнений и взглядов. Он проникается особым симпатическим чувством, чутьем к чужой, к посторонней жизни, независимой от него и самостоятельной. прекрасной открывается в предметах, в событиях, в людях, независимо от того, как их хочет трактовать художник. Мир как бы отделяется от человека, освобождается от его «я», от его впечатлений. Он обстоит во всей своей самобытной прелести. Человеческая жизнь колеблется между попыткой вспомнить прекрасное и надеждой обрести его вновь. Окруженный этим искаженным в его представлении миром, Человек все же хранит в памяти быть может иногда лишь как далёкое и смутное сновидение неиспорченные подлинные образы мира. Они прорываются в человека вопреки всяким препятствиям. Он знает о них благодаря детству, юности. Они открываются ему в особые исключительные моменты, в периоды общественной жизни. Человек тоскует по этим девственно ярким образам. Он слагает о них саги, легенды, поет песни, сочиняет романы, повести, новеллы. Неподдельное подлинное искусство, иногда сознательно, а еще чаще бессознательно, всегда стремилось к тому, чтобы восстановить, найти, открыть эти образы мира. В этом главный смысл искусства и его назначение. Искусство преследует ту же цель, что и религия. Но религия, под которой Воронский понимал рутинизированное православие Тамбовской семинарии, ищет девственную красоту в ином ложном мире, в то время как искусство ищет, находит и творит этот рай в живой действительности. Религия конкурирует с искусством на его территории – Толстой и Гоголь утратили дар ясновидения, когда обратились к религии. Но искусству, как истинному откровению, нечего бояться. Чем больше удается художнику отдаться силе своих непосредственных восприятий, чем меньше он вносит поправок от общих абстрактных рассудочных категорий, тем конкретней и самобытней он изображает этот мир». Диктатуре пролетариата тоже нечего бояться. Ленин был одержим, как художник, и видел мир вещими зеницами которые даруются природой и жизнью гениальным людям. Такие одержимые на все смотрят под одним углом зрения, видят и замечают только то, на что властно направляет их внимание основная идея, мысль, чувство, настроенность — Их зоркость, их слух, их способность замечать нечеловеческие остры. Быть одержимым одной великой идеей, однако совсем не значит видеть только большое, огромное и не замечать деталей. Достаточно взглянуть на отношения Ленина с его первыми учениками, особым типом людей, взыскующих града. С одной стороны, он объединяет... спаивает, организует, дисциплинирует, направляет людей в единый коллектив, в стальную когорту, с другой судит о них, опираясь на интуицию и живое ощущение сердцевина людей. Ленин — ветхозаветный пророк и в то же время художник, отдающийся во власть своего дара с огоньком почти женской нежности к человеку. Большевизм — наука. законы в то же время искусство. Интуитивная реконструкция первозданной красоты. Коммунизм — религия, только истинная и потому не религия. Классическая литература преследует ту же цель, что и большевизм. Невидящие и невнемлющие пролетарские критики, подобные Хаме Бруту из Гоголевской повести, они чертят вокруг себя волшебный круг — дабы буржуазный вий не отдал русскую революцию всякой черной нежити и нечисти. Это похвально, но это нужно делать со смыслом. Круг-то должен обладать известным радиусом. Великие художники прошлого не просто творили внутри круга, они открыли священный мир, который при коммунизме воплотится в трепетную реальность. Обнаруживать этого нового Адама, взалкавшего о новом, о своем рае, можно только неустанно борясь против этого Адама вовне и в нас. Но в этом деле классическая литература прошлых эпох одна из самых верных наших друзей. Без классической литературы невозможно не победить нечистую силу, ни найти новый земной рай. Эту силу в жизни открывают вопреки всему, вопреки логике, уму, вопреки всему злому и несправедливому и Гомер, Пушкины, Толстой, и Достоевский, и Гоголь, и Лермонтов, и Флобер. Они любят эти счастливые и скупые состояния, подобно Фаусту, словно хотят воскликнуть «Остановись мгновение, ты так прекрасна!» Пролетарские критики отвечали в том смысле, что Фауст вступил в сделку с дьяволом и ни разу не остановил мгновение. Погоня за исключительными моментами пахнет идеализмом, а круг, так называлось основанное Воронским издательство, набит нежитью и нечистью. В попытке нейтрализовать политических покровителей Воронского Родского, Осинского, Радека и Фрунзе, пролетарии мобилизовали идеолога «Чувство времени» Платона Керженцева и единственного бывшего пролетария среди литературных чиновников Семена Канадчикова. 11 ноября 1924 года Воронский писал Сталину, что Канадчиков, будучи заведующим отделом печати цк сумел создать убеждение что коммунистической партии художественная литература не нужна помимо явной и узкопропагандистской что цк поддерживает заушательскую и вульгарную точку зрения родовых и так далее главным сторонником пролетариев из числа признанных писателей был автор железного потока александр серафимович чья московская квартира служила штабом противников Воронского. «Сколько вечеров провели мы в этой маленькой, теплой, уютной квартире», писал один из них Александр Избах. Садились вокруг большого стола под яркой лампой, на столе шумел самовар. Гости читали свои сочинения и спорили о литературе. Серафимович председательствовал, оглаживая свою лысину, поправляя неизменный отложной белый воротничок. Он любил и пошутить, и посмеяться всякой нашей шутке и острому словцу. Лукаво прищурив глаза, он встречал каждого нового гостя, церемонно представлял своей жене, Фекле Родионовне, приглашал к столу и начинал допрашивать – Но ну, молодой человек, вижу по глазам, вижу, что сочинили вы что-то необычайное. Не секретничайте, батенька, не секретничайте. Крестьянка из Тульской губернии Фекла, Фекола Родионовна Белоусова, много лет работала в семье Серафимовича, пока не вышла за него замуж в 1922 году, когда ему было 59, а ей тридцать. Они жили с матерью Феклы, которую все называли бабулей, сначала в первом доме Советов по соседству с Воронским, а потом в отдельном доме на Пресне. Серафимович любил петь народные песни. По словам одного из членов его кружка, голос у него был весьма посредственный, но пел он с большим увлечением и при этом сам себе дирижировал. Неизменным нашим слушателем была теща Серафимовича, большая поклонница его пения. Бывало, сидим с ним поем, а теща, подперев рукой щеку, смотрит на него с умилением и восхищенно повторяет «Какой голос! Какой голос!» Ему, конечно, это льстит, но все же он с напускным равнодушием и некоторым задором говорит «Постой, теща, мы еще не так споем». но на первом месте шла литература. По воспоминаниям Избаха, главным событием в жизни кружка был вечер, когда Серафимович читал рукопись «Железного потока». Вечер этот был каким-то необычайно торжественным. Особенно блестел ярко начищенный самовар, и стол был уставлен всякой снедью – Фёкла Родионовна даже испекла исключительные замечательные пироги. Вокруг стола сидели писатели старшего поколения. Фёдор Гладков, Александр Неверов, Алексей Силович Новиков прибой. Мы, юнцы, скромно отступили на второй план. Белый отложной воротничок Александра Серафимовича был ослепителен. Фёкла Родионовна почивала вином и пирогами. Александр Серафимович, как всегда... Хитро подмигнув нам, прищурил глаз. «Я, братцы, хитрый. Вот подпою вас, хлопцы, чтобы подобрее были, а потом критикуйте!» Читал он хорошо, неторопливо, с выражением. Чтение продолжалось до полуночи, и как же мы были горды за нашего старика, достигшего своей творческой вершины! А старик гордился ими. «В драку лезьте, не щадя сил, — говорил он, по воспоминаниям Гладкова, и победа будет на вашей стороне. Чего вы возитесь с этой вашей публикой? Да, может быть, они и вредители». Основные дискуссии происходили в Доме печати. Александр Серафимович восседал в президиуме среди комсомольцев как патриарх и, часто выступая с резкой и задиристой речью, Мы оглядывались на него, замечали его ободряющую улыбку, лукавый прищуренный глаз и снова уже увереннее бросались в бой. В июне 1925 года Политбюро объявило перемирие. В классовом обществе писал Бухарин в постановлении о политике партии в области художественной литературы, нет и не может быть нейтрального искусства, хотя классовая природа искусства вообще и литературы в частности выражается в формах бесконечно более разнообразных, чем, например, в политике. С одной стороны, партия видит в пролетарских писателях будущих идейных руководителей советской литературы и всемерно поддерживает их и их организации, с другой решительно борется против легкомысленного и пренебрежительного отношения к старому культурному наследству и претенциозного, полуграмотного и самодовольного комчванства. В сферах жизни, имеющих отношение к огромной силе чувства, Партийное вмешательство имеет границы. Руководя литературой в целом, партия также мало может поддерживать какую-либо одну фракцию литературы, классифицируя эти фракции по различию взглядов на форму и стиль, как мало она может решать резолюциями вопросы о форме семьи, хотя, в общем, она, несомненно, руководит строительством нового быта. Обе стороны отпраздновали победу, и после короткого затишья война возобновилась. Леопольд Авербах, выдвинувшийся в руководителя Раппа, заявил, что Карфаген Воронского должен быть разрушен. Воронский ответил обобщением и предупреждением. «Авербахе не случайность. Он из молодых да ранний. Нам примелькались уже эти фигуры вострых преуспевающих, всюду поспешающих, неугомонных юношей, самоуверенных и самонадеянных до самозабвения, ни в чем не сомневающихся, никогда не ошибающихся. Разумеется, они клянутся ленинизмом, разумеется, они ни на йоту никогда не отступают от тезисов. В нашей сложной пестрой жизни их вострота подчас принимает поистине зловещий оттенок. 31 октября 1925 года бывший сокамерник Воронского и его главный покровитель в ЦК, нарком по военным и морским делам Михаил Фрунзе, умер от отравления хлороформом во время операции язвы желудка. Спустя три месяца Борис Пельняк посвятил Воронскому «Повесть непогашенной луны» о том, как герой гражданской войны умирает от отравления хлороформом во время операции язвы желудка. Командир Гаврилов не хочет ложиться на операцию, но не человек, чьи движения прямоугольные, а каждая фраза-формула говорит ему, что операция и сопряженный с ней риск в интересах революции. Историческое колесо, к сожалению, я полагаю, в очень большой мере движется смертью и кровью, особенно колесо революции. Не мне и тебе говорить о смерти и крови. В ночь перед операцией Гаврилов заходит к своему старому товарищу Попову, который живет с маленькой дочерью в одном из домов Советов. Попов подробно рассказывает ему, как от него ушла жена о всех мелочах расхождения, которые всегда так мучительны именно своей мелочностью, той мелочностью, той мелочью, за которой не видно большого. Командир вспоминает свою жену, которая уже постарела и все же единственное на всю жизнь для Гаврилова. Поздно ночью он встает и собирается уходить. «Ты мне дай почитать чего-нибудь, только, знаешь, попроще про хороших людей, про хорошую любовь, о простых отношениях, о простой жизни, о солнце, о людях и простой человеческой радости». «Такой книги не нашлось у Попова». «Вот тебе и революционная литература», — сказал, пошутив Гаврилов. «Ну, ладно». Я еще раз почитаю Толстого. Он перечитывает «Юность» и на следующее утро умирает во время операции. Операция показывает, что язва зажила. Попов получает письмо с последней просьбой Гаврилова. «Алеша, брат, я ведь знал, что умру. Ты прости меня, ведь ты уже не очень молод. Качал я твою девчонку и раздумался». Жена у меня тоже, старушка, и знаешь, ты ее двадцать лет. Ей я написал, и ты напиши ей, и поселяйтесь вы жить вместе. Женитесь, что ли? Детишек растите. Прости, Алёша. Есть мелочность, за которой не видно большого, и есть революционная необходимость, которая движется смертью и кровью. А где-то между ними есть хорошие люди, хорошая любовь, простые отношения, простая жизнь, солнце, люди и простые человеческие радости, в том числе и самые важные: женитьба и дети. Только командир гаврилов, человек, который имел право и волю посылать людей, убивать себе подобных и умирать, понимает это и только, потому что пришла его очередь умирать. Революционная литература не может дать ни знания, ни утешения. А Толстой может. Через несколько дней после публикации повести в майском номере «Нового мира» Политбюро назвало ее злостным клеветническим и контрреволюционным выпадом против ЦК и партии и распорядилось об изъятии тиража. Констатировать, что вся фабула и отдельные элементы рассказа Пельника «Повесть непогашенной луны» не могли быть созданы Пельником, иначе как на основании клеветнических разговоров, которые велись некоторыми коммунистами вокруг смерти товарища Фрунзе, и что доля ответственности за это лежит на товарище Воронском. Объявить товарищу Воронскому за это выговор, предложить товарищу Воронскому письмом в редакцию «Нового мира» отказаться от посвящения Пельняка с соответственной мотивировкой, которая должна быть согласована с секретариатом ЦК. В письме заведующему глафлитом Лебедеву Полянскому Пельняк объяснил, что повесть появилась в результате его разговора с Воронским о том, как индивидуальность всегда подчиняется массе, коллективу всегда идет за колесом коллектива иногда гибнет под этим колесом, и что в том же разговоре Воронский рассказал ему о смерти и мелочах быта товарища Фрунзе. В письме в редакцию, согласованном с секретариатом ЦК, Воронский отверг посвящение пельника как в высокой степени оскорбительное. Пролетарские писатели торжествовали. Разрушение Карфагена было делом времени. В майском номере «Красной Нове» Воронский обратился к своему непосредственному начальнику, наркому просвещения Анатолию Луначарскому. «Люблю жизни жизни трудно расставаться душе моей с телом. Но если суждено мне принять конец, то пусть он будет не от руки Авербаха. Нелестно мне умирать от него. Погибнуть на поле брани в лобовых атаках тяжко, но почетно. И есть упоение в бою». но задохнуться от литературных газов Авербахов доменит да меня чаша сия. Просьба Воронского была частично удовлетворена. Атака не была лобовой, но удар нанес не Авербах. 12 января 1927 года «Правда» опубликовала злые заметки Бухарина. Крестьянские поэты, которым покровительствовала красная новь, погрязли в блинном национализме и шовинистическом свинстве. Есенинщина — это отвратительная, напудренная и нагло раскрашенная российская матершина, а широкая русская натура — по сути дела внутренняя расхлябанность и некультурность. Если и в прежние времена это кокетничание своей собственной интеллигентской слюнявостью, бессилием, безволием, жалкой дряблостью было отвратительно, то оно становится прямо нестерпимым в наше время, когда нужны совсем другие характеры, энергичные и волевые, а не труха, которую давно пора свалить в мусорный ящик. Удар попал в цель. Воронский любил крестьянских поэтов, особенно Есенина, и регулярно печатал их в своем журнале, а его недавно начатые воспоминания изображали блинную Россию как моральную и эстетическую ценность. Спокойно лежала, поблескивая медными бликами, плавно изгибаясь светлая река,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 Особый случай интуиции, которая ведет к истине, минуя сознательное аналитическое мышление. Ленин – истинный пророк, потому что он русский с головы до пят. Есть в нем что-то от округлости, проворности и легкости Платона Каратаева, от непосредственной мужицкой породы, от Владимира и Костромы, от Поволжья и наших неуемных полей. Широкая русская натура это, разумеется, хулиганство, пьянство, бесцельное зарство, безделье, пренебрежение к организованному труду, к культуре, но это и огромный запас свежих, неистраченных сил и мощных жизненных инстинктов, цветущее здоровье, богатство и разнообразие эмоций и мыслей, отзывчивость, способность молодо и жадно воспринимать разнообразные впечатления и отвечать на них. Неудовлетворенность достигнутыми результатами размах в работе в постановке задач правдоискательства самоотверженность отсутствие мелочности педантизма высокомерия и самодовольства неизбалованность выносливость наблюдательность без широкой русской натуры не было бы ни толстого ни ленина ни революции для рационалистического кальвинистского крыла партии такой взгляд был неприемлем По мнению Керженцева, партии нужна здоровая литература, а пролетарским читателям — любовь к ответственности. Как писал Бухарин в заключении «Злых заметок», «Нам нужна литература бодрых людей в гуще жизни идущих, храбрых строителей, знающих жизнь, с омерзением относящихся к гнили, плесени, гробокопательству, кабацким слезам, разгильдяйству кичливости и юродству». Величайшими людьми буржуазии были не люди вроде гениального пьяницы Верлена, а такие гиганты, как Гёте, Гегель, Бетховен, которые умели работать как никто. Величайшие гении пролетариата Маркс, Энгельс, Ленин были величайшими тружениками с огромной трудовой культурой. Блаженненькие нищие духом, Христа ради юродивые кофешантанные гении на полчаса подальше от них, поближе к замечательной жизни, которая распускается на земле, поближе к массам, перестраивающим мир. Довершили дело Авербаховский раб и отдел печати ЦК под началом Сергея Гусева. Якова Драбкина, отца последнего секретаря Свердлова Елизаветы Драбкиной. В апреле 1927 года Воронский утратил влияние на редакционную политику Красной Нови, а 13 октября 1927 года Политбюро вывело его из редколлегии. «Дружба с Троцким сделала решение необратимым». Из трех основных задач партии в 1920-е годы – подавление врагов, обращение неверных и дисциплинирование избранных – главной была третья. В 1922 году, после введения НЭПа и запрета на фракции, Бухарин напомнил товарищам по партии, что единство воли всегда было основой большевизма. То, что филистеры оппортунизма считали антидемократизмом, заговорщичеством, личной диктатурой, глупой нетерпимостью и прочее, на самом деле было прекраснейшим организационным принципом. Подбор группы единомышленников, горящих одной и той же революционной страстью и в то же время совершенно единых по своим взглядам, был первым необходимейшим условием для успешной борьбы. Это условие было обеспечено беспощадным преследованием всяких уклонений от ортодоксального большевизма. Но это беспощадное преследование, постоянная самочистка, сплотила ряды основной партийной группы в такой кулак, который нельзя разжать никакими силами. Вокруг этого кулака сплачивались остальные, то есть основные, партийные кадры. Суровая дисциплина большевизма, спартанская сплоченность его рядов, его строжайшая фракционность даже в моменты временного сожительства с меньшевиками, крайняя однородность взглядов, централизованность всех рядов были всегда характернейшими признаками нашей партии. Все партийные работники были крайне преданы партии. Партийный патриотизм исключительная страстность в проведении партийных директив, бешеная борьба с враждебными группировками всюду, на фабриках и заводах, на открытых собраниях, в клубах, даже в тюрьме, делали из нашей партии какой-то своеобразный революционный орден. Оттого так неприятен был тип большевика всем либеральным и реформистским группам, всем безголовным, мягким, широким, терпимым. Оттого и Христос исторгнул теплых, не холодных и не горячих, из уст своих. Бухарин, выросший на большой ордынке на краю болота, прочел откровение святого Иоанна внимательно от доски до доски. Его статья о партийной дисциплине заканчивается следующими словами. «Пережив ужасную гражданскую войну, голод и мор, Становится на ноги Великая Красная Страна, и Труба Победы зовет призывным зовом рабочий класс всего мира, колониальных рабов и кули на смертный бой с капиталом. Впереди несметной армии идет мужественная фаланга бойцов в рубцах и шрамах, под славными знаменами, пробитыми пулями и разодранными штыком. Она идет впереди всех, она всех зовет, Она всеми руководит, ибо это железная когорта пролетарской революции, РКП. Накануне последнего боя потребность в суровой дисциплине росла в прямой пропорции к трудности ее поддержания. «Чем дальше растет наша партия», — писал ее совесть Арон Сольц в 1924 году, — тем труднее сохранить те товарищеские отношения, которые создались на почве совместной борьбы, но тем она необходимее, тем больше товарищи должны чувствовать, осознать все то, что требуется для такой вольной дисциплины. Легче сохранить товарищеские хорошие отношения, когда мы составляем группу в 20 человек, чем когда нас 80 тысяч человек, как московская организация. Секты во власти превращаются в церкви, а церкви со временем бюрократизируются, как сказал бы Сольц. Тем временем болото порождает капитализм и буржуазию постоянно, ежедневно, ежечасно, стихийно и в массовом масштабе. Чтобы остаться железной когортой, партия должна была, как завещал Ленин, опять и опять с этой нечистью бороться. Опять и опять, если эта нечисть пролезла чистить, выгонять, надзирать. Первой предпосылкой внутреннего единства была жестокая кадровая политика. Большевистские ритуалы посвящения мало отличались от пуританских. За предварительным дознанием следовала публичная исповедь перед общим собранием. Кандидаты излагали свои духовные биографии, и отвечали на вопросы о преодоленных соблазнах и искренности обращения. Свидетели ручались за характер кандидата и подтверждали подлинность отдельных эпизодов. Допрос касался ошибок, неточностей и противоречий. Главным большевистским новшеством было отделение кандидатов на три категории по социальному происхождению. Пролетарии считались добродетельнее крестьян, а крестьяне добродетельнее прочих. Главным новшеством времен Неппа было снижение требований к знанию священного писания. До революции большевики-пролетарии превращались в интеллигентов. При диктатуре пролетариата партийные интеллигенты превращались в пролетариев или, по выражению Воронского, Авербахтов. Исключение составляли старые большевики, которые руководили диктатурой пролетариата. Основными инструментами внутрипартийной дисциплины были чистки и взаимные наблюдения. По словам Майкла Уолцера, английские святые XVII века втягивались в странную и непрестанную деятельность пуританской конгрегации. Аккуратное конспектирование проповедей, неукоснительное посещение бесчисленных собраний, тесное и непрерывное общение с людьми, которые не приходились им родственниками, и, самое главное, безусловное подчинение круглосуточной бдительности святых. Пуританство требовало не только истовой набожности, но и активного участия. Большевизм требовал того же, или, как сказал гонитель Воронского Сергей Гусев на 14-м съезде партии, «Ленин нас когда-то учил, что каждый член партии должен быть агентом ЧК, то есть смотреть и доносить». Но не все большевики это понимали. «Если мы от чего-либо страдаем, — продолжал Гусев, — то это не от доносительства, а от недоносительства». Партия захватила власть в огромной империи, жители которой ничего не знали о большевизме. Исходила из того, что доступ в царство свободы возможен только при условии обращения неверных, и считала идеальными кандидатами рабочих и крестьян, сочетавших чистоту целевой аудитории Иисуса «Славлю тебя, Отче Господи, неба и земли, и ты утаился и от мудрых и разумных, и открыл то младенцам». с отсталостью и идеологической уязвимостью. Партия срочно нуждалась в новых членах. Новые члены страдали от язв, оставленных социализму по наследству от капитализма. Большевизм требовал не только активного участия, но и жесткой централизации. Он не мог ограничиться ни ежедневными сеансами критики и самокритики, типичными для общежитийных сект, таких как шейкеры, члены гармонического общества или библейские коммунисты-анейды, ни наставлениями и увещеваниями, практиковавшимися в пуританских общинах Новой Англии, чье спасение не зависело от обращения других колонистов, не говоря уже об индейцах. Массивная бюрократия с монополией на насилие и доступом к дефицитным товарам пыталась сочетать сплоченность и исключительность с материальными стимулами для потенциальных членов. Вольная дисциплина Сольца определялась и поддерживалась специальными чиновниками, в том числе из руководимого Сольцем Комитета партийного контроля. От пролезшей в партию нечисти избавлялись при помощи публичных инквизиций чисток. большинство нарушителей были новообращенными а большинство нарушений имели отношение к отсутствию самодисциплины пьянство склоки излишества половая распущенность протекционизм бюрократизм растраты задолженность и нарушение партийной дисциплины в виде непосещения партийных собраний неуплаты членских взносов и прочее Исполнение религиозных обрядов, распространенное среди сельских коммунистов, считалось признаком отсталости, а не отступничества. Гораздо большую озабоченность вызывали связи с чуждым элементом. Самыми опасными и чрезвычайно редкими были акты сознательного инакомыслия. Расхождения в интерпретации исходного откровения ведут к расколам и формированию новых сект. Всякая ортодоксия предполагает возможность ереси от греческого выбор. И все истинные пророки предупреждают о ложных, ибо восстанут лжехристы и лжепророки и дадут великие знамения и чудеса, чтобы прельстить, если возможно, и избранных. Когда секта монополизирует государственную власть, построив свое собственное государство, как в случае Ислама и Тайпина, или захватив существующее, как в случае христианства, большевизма и Талибана, ереси оказываются вне закона. Интенсивность преследования зависит от статуса ортодоксии. Чем выше миллионаристские ожидания и чем туже кольцо вокруг избранных – Тем острее необходимость в разоблачении предателей и изгнании не горячих и нехолодных. Большевистский аналог Первого Никейского собора запрет фракций на десятом съезде партии совпал с отсрочкой исполнения пророчества. Партийное большинство защищало статус-кво от реформаций, апеллировавших к сектантскому братству и миленаристскому максимализму. Левые троцкисты-зиновьевцы и объединенные троцкисты-зиновьевцы напоминали о том, что мелкое производство порождает капитализм и буржуазию постоянно, ежедневно, ежечасно, стихийно и в массовом масштабе. Призывали к немедленному искоренению растений, не насаженных небесным отцом, и протестовали против разделения партии на секретарскую иерархию и мирян. Оппозиции сменяли друг друга, но основные требования оставались прежними. Непу, как компромиссу с отсталостью, нужно положить конец, а партии, как локомотиву истории, нужно покончить с бюрократизмом. Вопросом вопросов было отношение к крестьянству. Великий инквизитор НЭПа Бухарин предостерегал против возврата к военному коммунизму и желание некоторых чудаков устроить крестьянской буржуазии Варфоломеевскую ночь. Оппозиция обвиняла группу Сталина-Бухарина в недооценке капиталистических элементов развития нынешней деревни и затушевывании расслоения крестьянства. И те, и другие пользовались данными экономистов-аграрников, которые делились на былинных националистов и овербахов. Организационно-производственная школа, выросшая из дореволюционной агрономии и возглавляемая директором Института сельскохозяйственной экономики при Тимирязевской академии Чаяновым, отец которого родился крепостным, утверждала, что цель крестьянского хозяйства – не максимизация прибыли, а удовлетворение минимальных потребностей, причина имущественного расслоения – Соотношение работников и едоков внутри семьи о развитии капитализма в русской деревне столь же маловероятно, сколь нежелательно. Школа аграрников-марксистов, состоявшая из молодых членов партии и возглавляемая директором Аграрного института Коммунистической академии Львом Крицманом, который никогда не жил в деревне, утверждала, что классовое расслоение отражает неравенство в отношениях к средствам производства. Пропасть между сельскими капиталистами и наемными работниками неуклонно расширяется. Обострение классовой борьбы в условиях монополии партии на власть неизбежно и желательно, хоть и не в такой степени, как утверждают оппозиционеры. А решение вопроса вопросов – состоит либо в победе социализма в результате роста кооперации, как Ленин предсказал в 1923 году, либо в победе социализма в результате победы капитализма, как Ленин предсказал в 1899 году. Ответы на вопросы зависели, как учил Ленин, от того, кому принадлежит власть. Все большевики, и оппозиционеры, и ортодоксы, исходили из того, что существует неделимая истина, основанная на подлинном откровении, и что любое отклонение от этой истины есть буржуазный уклон. Все были согласны, что нет ничего важнее единства партии и что в данный момент единство партии важнее, чем когда-либо. Как писал Радек от имени объединенной большевистско ленинской оппозиции в 1926 году, Оппозиция не только не может защищать существование фракций, но наоборот является самым решительным их противником. Как отличить истинные взгляды от фракционных? Первым критерием было соответствие идеологической ортодоксии. «Всякий шаг отхода от классовых позиций пролетариата к позициям мелкой буржуазии», – писал Радек – родит и должен рожать отпор пролетарских элементов партии. Степень близости к классовым позициям пролетариата мерилась ленинским аршином. Бухарин, недавно выздоровевший от детской болезни, обвинял оппозицию в желании восстановить военный коммунизм, отмененный Лениным в 1921 году. Что делать? Как определить, что сказал бы Ленин? кто на деле борется не только с болотом, но и с теми, кто поворачивает к болоту. На 14-м съезде партии Филипп голощёкин обратился к членам Центрального комитета от имени местных руководителей. «Товарищ Ленин умер, и никто из вас не может претендовать занять это место. Каждый из вас имеет недочеты, но каждый из вас имеет очень многое, что делает вас вождями». И только все вы вместе можете заменить Ильича. Мы требуем, чтобы все вы вместе работали и руководили нашей партией». Вожди не могли работать вместе, потому что не могли договориться о том, кто должен руководить руководителями. Некоторые заявления о преданности ленинским идеям подкреплялись заявлениями о физической близости к земному Ленину, но поскольку Ленин не назначил преемника и оставил пренебрежительные отзывы обо всех кандидатах, споры о месте среди апостолов неизменно возвращались к спорам об идеях. Спустя три месяца после того, как он подписал письмо 46 в котором осуждалось разделение партии на секретарскую иерархию и мирян, и за неделю до смерти Ленина Осинский подверг сомнению легитимность Центрального комитета. Товарищ Троцкий совершенно правильно сказал этим безгрешным апостолам ленинизма, объявившим себя апостолами Ленина, а ленинские слова превратившим в святцы. Он им сказал, «Никакое апостольство...» не обозначает правильности линии. Если вы будете придерживаться на деле линии товарища Ленина, вы – ленинисты. Но то, что вы являетесь его учениками, само по себе ничего не значит. Были ученики Маркса и выветрились. Другим методом определения истины было голосование. Большевизм произошел от слова «большинство». Демократический централизм означал подчинение меньшинства большинству, а главный аргумент против оппозиционеров заключался в том, что они идут против воли большинства. Но что, если большинство идет по пути примирения, а не по пути борьбы? Крупская, которой не раз указывали на то, что физическая близость к Ленину сама по себе ничего не значит, — Напомнила делегатам 14-го съезда партии, что они не английские юристы. Для нас, марксистов, истина – то, что соответствует действительности. Владимир Ильич говорил, учение Маркса непобедимо, потому что оно верно. И наш съезд должен озаботиться тем, чтобы искать и найти правильную линию. В этом его задача. Нельзя успокаивать себя тем, что большинство всегда право. В истории нашей партии бывали съезды, где большинство было неправо. Вспомним, например, Стокгольмский съезд. Большинство не должно упиваться тем, что оно большинство, а беспристрастно искать верное решение. Если оно будет верным, оно направит нашу партию на верный путь. Смысл партийных съездов заключается не в голосовании, а в поиске истины посредством публичных исповедей. По выражению Крупской, съезду каждый должен сказать по совести, что волновало и мучило его последнее время. Бухарин, например, усугубил свое отступничество, трижды отрекшись от истины. Спустя два года Крупская присоединилась к большинству И объяснила факт существования оппозиции потери классового чутья. «Партия выражает то, что масса чувствует и переживает. Линию партии определяет ее Центральный комитет. Отказ подчиниться Центральному комитету есть предательство чувств и переживаний массы». «Идти по верному пути» означало следовать за вождями. Основным принципом партии, по выражению Бухарина, была полная лояльность к ее руководящим учреждениям. Таков принцип всех рутинизированных сект. Епископы обладают монополией на толкование откровения, потому что они епископы. Харизма должности не зависит от метода посвящения в должность, а святой Петр не перестает быть преемником Христа только потому, что трижды от него отрекся. Полная лояльность к руководящим учреждениям – неизбежное следствие признания легитимности официального наследования. Как сказал Бухарин 26 октября 1927 года в разгар борьбы с объединенной оппозицией, одно из двух, или пусть оппозиционные товарищи выйдут и открыто скажут, «Мы не верим, чтобы у вас была сейчас пролетарская диктатура в стране», Тогда пусть они на нас не гневаются, если мы им скажем, что тогда гнусным лицемерием является ваше заявление о том, что вы желаете защищать такую страну от внешнего врага. Члены партии, выступающие против партийного руководства, заслуживают исключения. Исключенный же из партии, по выражению Голощокина, это «выплюнутый партией, значит «враг партии». Любое несогласие с Центральным комитетом есть союз с врагом партии. По словам Бухарина, этот сброд цепляется за фалды оппозиции, стремится пролезть с ними в щель и объявить себя их союзниками. Вот почему совершенно прав по отношению к теперешнему времени был товарищ Каменев, который еще в январе 1925 года говорил, что оппозиция Троцкого стала символом всех антикоммунистических сил. Бухарин был совершенно прав по отношению к товарищу Каменеву. Оппозиционеры тоже выступали против фракций. Не всякая ортодоксия – ересь, но всякая ересь – измена. Как сказал Рыков на 15 съезде партии в декабре 1927 года, товарищ Каменев окончил свою речь тем, что он не отделяет себя от тех из оппозиционеров, которые сидят теперь в тюрьме. Я должен начать свою речь с того, что я не отделяю себя от тех революционеров, которые некоторых сторонников оппозиции за их антипартийные и антисоветские действия посадили в тюрьму. Бурные продолжительные аплодисменты, крики «Ура!», делегаты встают. Партия всегда запрещала защиту некоторых взглядов. Чтобы остаться в партии, оппозиционеры обязаны от таких взглядов отречься. В противном случае, по словам секретаря Московской контрольной комиссии и бывшего начальника следственного отдела ЧК Григория Мороза, Придется заняться отсечением издевающихся над партией взорвавшихся оппозиционных дворян. В десятую годовщину революции Мороз возглавил разгон демонстрации, организованной Ивором Смилгой, союзником Троцкого со времен суда над Филиппом Мироновым. Смилга, его жена Надежда Смилга Полуян и две их дочери, 5 и 8 лет, жили в большой четырехкомнатной квартире на четвертом этаже 4 дома советов над приемной в ЦИК на Маховой. Утром 7 ноября Смилга Каменев и бывший командир Аросева по московскому восстанию Николай Муралов вывесили под окнами квартиры плакат «Выполни завещание Ленина» и портреты Ленина, Троцкого и Зиновьева. Согласно письму, которое они отправили в политбюро несколько часов спустя, Жена товарища Смилги, член партии, отказалась впустить в квартиру посторонних лиц, пытавшихся сорвать преступные полотнища. Специально для того отряженные лица пытались с крышей крючками сорвать плакаты. Находившиеся в квартире женщины препятствовали этим героическим усилиям при помощи половой щетки. Дело закончилось тем, что Человек 15-20 командиров школы ЦК и слушателей военной академии разбили дверь квартиры товарища Смилги, обратив ее в щепы и насильно ворвались в комнаты. Надежда Полуян увела девочек в квартиру своего брата Яна, который жил в том же доме, но не разговаривал со Смилгой из идейных соображений. Смилга и несколько других лидеров оппозиции прошли два квартала и попытались обратиться к собравшимся с балкона 27-го дома советов на углу Тверской и Охотного ряда бывшей гостиницы «Париж». Вскоре на машинах прибыли Мороз, секретарь Краснопресненского района Рютин и другое московское начальство. Как писал Смилга несколько дней спустя, Скопившиеся под балконом под руководством съехавшихся властей стали свистать, кричать «Долой! Бей оппозицию!» и бросать в стоявших на балконе товарищей Смилгу, Преображенского и других камнями, палками, щепками, огурцами, помидорами и прочим. В то же время с противоположного балкона из квартиры товарища Подвойского, находившейся напротив в Первом доме советов, стали кидать в товарищей Смилгу и Преображенского льдинами, картофелем и дровами. Рютин приказал дежурному милиционеру отпереть входную дверь, и несколько десятков человек ворвались в квартиру и принялись бить оппозицию. По свидетельству Троцкого, организатором нападения был небезызвестный Борис Волин, нравственная физиономия которого не нуждается в оценке. Смилга обратился за помощью к Морозу, но тот сказал, молчите, а то хуже будет. Оппозиционеров заперли в одной из комнат и оставили под охраной освободителя Монголии Бориса Шумяцкого. Некоторое время спустя они вырвались из-под стражи, перебежали улицу и исчезли во втором доме советов. На 15-м съезде партии в декабре 1927 года Объединенная оппозиция была официально разгромлена. 98 оппозиционеров, в том числе Радека и Смилгу, исключили из партии. Воронского исключили чуть позже. Многих, в том числе Радека, Смилгу и, год спустя, Воронского отправили в ссылку. Операцией руководил Яков Агранов, заместитель начальника секретного отдела ОГПУ и член салона Бриков и Маяковского. Один из исключенных оппозиционеров и близкий друг Воронского Сергей Зорин написал Бухарину, «Осторожнее, товарищ Бухарин, вы частенько спорили в нашей партии, вам, вероятно, придется еще не раз поспорить, как бы вам ваши нынешние товарищи тоже когда-нибудь не дали в качестве арбитра товарища Агранова. Примеры бывают заразительны». Предупреждение Зорина осуществилось гораздо раньше, чем он мог предположить. Через несколько месяцев после разгрома объединенной оппозиции Сталин вышел из тени Бухарина, принял радикальную версию программы оппозиции и открыл второй героический период русской революции. Ленин назвал НЭП отступлением, за которым последуют упорнейшие наступления. В свое время, писал он, Наступит такое ускорение, о котором мы сейчас и мечтать не можем. Время пришло. Настоящий день настал. Первые признаки возвращения апокалипсиса проявились в 1927 году. Избиение китайских коммунистов в Шанхае, обыск в советском торгпредстве в Лондоне, убийство советского полпреда в Польше, кризис хлебозаготовок в деревне и объединение бывших оппозиционеров в тайную армию лжепророков. За ними последовало ускорение, о котором Ленин не мог и мечтать. Все истинные пророчества способствуют своему исполнению. «Просите, и будет вам дадено, ищите и обрящите», или, как пелось в советской песне, «кто ищет, тот всегда найдет». При ближайшем рассмотрении несговорчивые крестьяне оказались кулаками, буржуазные специалисты – вредителями, а заграничные социалисты – социалфашистами. В 1929 году, год Великого Перелома, стало очевидно, что битва за социализм будет выиграна в ближайшие два десятилетия. «Нет таких крепостей», – сказал Сталин в 1931 году – которые большевики не могли бы взять. Мы решили ряд труднейших задач. Мы свергли капитализм. Мы взяли власть. Мы построили крупнейшую социалистическую индустрию. Мы повернули середняка на путь социализма. Самые важные с точки зрения строительства мы уже сделали. Нам осталось немного. Изучить технику, овладеть наукой. И когда мы сделаем это, у нас пойдут такие темпы, о которых сейчас мы не смеем и мечтать. Великий перелом был не возвратом к военному коммунизму, то, что уместно сегодня было преждевременно вчера, а последним и решительным боем за окончательный коммунизм, который Керженцев в памятке большевика 1931 года определил, как единственный выход для человечества, чтобы спастись от гибели, ворождения и упадка. Он ознаменовал собой насильственное исполнение двух разных пророчеств о создании социалистического базиса и о полном уничтожении частной собственности и классовых врагов. Фундамент должен был быть заложен, вредители разгромлены, двурушники разоблачены, кулаки ликвидированы, бедняки и часть середняков коллективизированы, рабочие обучены и все без исключения вовлечены в строительство социализма. Либо мы сделаем это, либо нас сомнут. Бухарина и Рыкова великий перелом застиг врасплох. Ортодоксия вдруг стала ересью реализм соглашательством, а центр правым уклоном. Об оппозиции не могло быть и речи, особенно в такой момент, когда, по всеобщему убеждению, война неизбежна, а враги наготове. Как Бухарин сказал враждебно настроенному ЦК 18 апреля 1929 года, Старые формы изживания внутрипартийных разногласий путем фракционно-подобной борьбы сейчас недопустимы и объективно они в настоящее время в нашей партии невозможны. Правые шептались за закрытыми дверями и писали статьи о смычке города с деревней, но на людях молчали, потому что несогласие с руководящими учреждениями равнялось измене. Как объяснял сам Бухарин, мы молчали, и мы молчали потому, что стоило нам появиться на какой-нибудь конференции, собрании, ячейке и так далее, дискуссия началась бы независимо от нашей воли, а нас уж, конечно, немедленно обвинили бы как инициаторов дискуссии. Мы были в положении людей, которых травят за то, что они не объясняются и не оправдываются, и которых еще больше бы травили, если бы они попытались объясниться, если бы они попытались оправдаться. В июле 1928 года Бухарин тайно встретился с Опальным Каменевым и сказал, что Сталин собирается обложить крестьянство данью, развязать гражданскую войну, и заливать кровью восстания. Вечером того же дня Каменев записал вид у Бухарина взволнованный и замученный до крайности, тон абсолютной ненависти к Сталину и абсолютного разрыва. Вместе с тем метание, выступать открыто или не выступать. Выступать зарежут по статье о расколе, не выступать зарежут мелкой шахматной игрой. Потрясен он чрезвычайно, порой губы прыгают от волнения, порой производят впечатление человека, знающего, что он обречен. Сталин выиграл шахматную игру. Пока Бухарин метался, его сторонников в ВЦСПС и Московской организации, в том числе организаторов погрома оппозиции Рютина и Мороза, заменили на более покладистых. Потенциальные союзники из числа бывших оппозиционеров – были не в состоянии помочь, даже если бы захотели. Заметки Каменева о встрече с Бухарином попали к недавно высланному Троцкому, который опубликовал их в виде брошюры. Текст редактировал недавно уволенный Воронский. Идеологический спор тоже выиграл Сталин. В секте, которая презирала соглашательство, приветствовала насилие и с нетерпением ждала вселенской бойни, бухаринские заметки экономиста, как он назвал свою похвалу умеренности, вышедшую в сентябре 1928 года, мало кого вдохновили. Старые большевики и молодые ветераны гражданской войны страдали от неврастении перерождения готических кошмаров ползучей нечисти, меда с молоком и уютных туфелек под кроватью. Очень многие были готовы к последнему и решительному бою. Разные реформации восходят к разным священным истокам. Для христианских фундаменталистов примером служит маленькая эгалитарная секта. Радикалы настаивают на немедленном восстановлении первоначального братства – Все остальные импровизируют в ожидании дня, когда, по выражению Мартина Лютера, не будет нужды в государях, королях, господах, мечах и законах. Мусульманские реформаторы возвращаются к сложно устроенному государству. Вопрос в том, верен ли восстановленный халифат завещанию пророка. Ленин, подобно Мухаммеду, Оставил после себя сложно устроенное государство, но назвал его временным отступлением накануне такого наступления, о котором он не мог и мечтать. Большевистские реформаторы 1928-1929 года, в том числе Бухарин, который не сомневался в необходимости наступления, поклялись вернуться к Ленинскому наследию. Радикалы стремились к героическому периоду Великой Русской Революции и жаждали исправленного и расширенного военного коммунизма, умеренные держались политического завещания Ленина и призывали к ограниченной ревизии Неповского компромисса. Спор шел о том, чего хотел Ленин. Настроение правоверных и большая часть ленинского наследия играли на руку радикалам. 26 ноября 1929 года, после того, как ЦК пообещал за несколько месяцев уничтожить крестьянскую экономику, Бухарин, Рыков и их союзник Томский опубликовали формальное покаяние. Признавая свои ошибки, писали они, «Мы со своей стороны приложим все усилия к тому, чтобы вместе со всей партией повести решительную борьбу против всех уклонов», от генеральной линии партии, прежде всего, против правого уклона и примиренчества, с тем, чтобы преодолеть любые трудности и обеспечить полную и скорейшую победу социалистического строительства. На 16-м съезде партии в июне-июле 1930 -го года правым велели покаяться как следует. Как сказал Постошев в речи, открывшей дискуссию, «Докажите на деле искренность признания ошибок, искренность вашего заявления. Докажите, что оно не является маневром, подобным троцкистским». Партия поставила этот вопрос очень жестко. И на этот вопрос товарищи Рыков, Томский и Бухарин должны дать перед съездом недвусмысленный ответ. Аплодисменты. Бухарин сказался больным и остался на даче в Крыму. Рыков признал свои ошибки, но не отрекся от Бухарина. «За то, что я сделал за те ошибки, которые я допустил, я за них сам отвечаю, и ни на каком Бухарине отыгрываться не буду, и требовать этого от меня нельзя. За ошибки, сделанные мною, нужно наказывать меня, а не Бухарина». За несколько часов до того, как Бухарин и Анна Ларина провели волнующий романтический крымский вечер, Бухарин получил открытку от Рыкова. «Приезжай, здоровый. Мы вели себя на съезде по отношению к тебе достойно. Знаю, что я люблю тебя так, как не смогла бы любить даже влюбленная в тебя женщина. Твой Алексей». Томский представил развернутое покаяния и признал, что всякая более или менее длительная оппозиция против партийной линии и ее руководства в наших условиях неизбежно перерастает и перерастет в оппозицию против партии вообще. Аудитория была настроена скептически, но Томский не сдавался. «Партия вправе нас спросить, ну а искренне ли эти...» Наши признание ошибок, не маневр ли это?» Артюхина, «Во-во! Нет ли опасности рецидива?» Некоторые даже говорят, «Мы не верим словам, слова вздор, тлен, сотрясение воздуха, еще, мол, Ленин сказал, не верь на слово и так далее». Ну, если так грубо понимать Ленина, как представляют это себе здесь некоторые товарищи, тогда вообще нужно бросить говорить, зачем же тогда говорить? «Смех. Я вместе с Зиновьевым говорил Троцкому в известный момент «склони голову перед партией». Я после Зиновьеву, который был вместе с Троцким, говорил о том же «склони, Григорий, свою голову перед партией». Я не раз ошибался, я этого не стыжусь, и я ни в какой степени не стыжусь склонить свою голову перед партией. Я в своей речи, мне кажется, признал свои ошибки», с той откровенностью и прямотой, которые в настоящий момент необходима. Но мне кажется, товарищи, трудновато быть в роли непрерывно кающегося человека. У некоторых товарищей есть такие настроения. Кайся, кайся без конца и только кайся. Смех. Трудности Томского разрешил первый секретарь Ленинградского обкома и новый член Политбюро Сергей Киров, который сказал, что любое несогласие с руководством равносильно саботажу. Нам необходимо было услышать из уст Рыкова и Томского не только признание своих ошибок и отказ от платформы, а признание ее, как я уже говорил, кулацкой программой, ведущей в последнем счете к гибели социалистического строительства. Но можно ли признаться в предательстве и быть прощенным? И как быть с левыми, чей грех состоял в борьбе с правыми, когда правые были центром? Большинство левых узнали о внезапной победе своей платформы, уже будучи в ссылке. Троцкий признал, что новый курс Сталина – несомненно, представляет собою попытку подойти к нашей постановке, но отметил, что в политике решают, однако, не только что, но и как, и кто. Не исключено, что Сталин имел в виду нечто подобное, когда выслал Троцкого в Алма-Ату, а потом в Турцию, Радека в Тобольск смил гувнарым, а Владимира Смирнова, старого оппозиционера Шурина Осинского, на Северный Урал. На девятом съезде партии в 1920 году Осинский и Смирнов возглавляли борьбу демократических централистов с бюрократизацией партийного аппарата и использованием буржуазных специалистов. Осинский вскоре примкнул к генеральной линии со свойственными ему раздражительными оговорками, а Смирнов остался пролетарским пуристом. 1 января 1928 года Осинский написал письмо Сталину. «Уважаемый товарищ Сталин, вчера я узнал, что Смирнов высылается на три года куда-то на Урал, видимо, в Чердынский уезд, а сегодня, встретив на улице Сапронова, услыхал, что он отправляется в Архангельскую губернию на такой же срок». При этом выезжать им надо уже во вторник, а Смирнов только что вырвал себе половину зубов, чтобы заменить их искусственными, и вынужден теперь ехать без беззубом на Уральский север. В свое время Ленин выпроводил Мартова за границу со всеми удобствами, а перед тем заботился о том, есть ли у него шуба и галоши. Все это потому, что Мартов когда-то был революционером, Высылаемые теперь бывшие наши товарищи по партии – люди политически глубоко ошибающиеся, но они не перестали быть революционерами, этого отрицать нельзя. Они не только смогут когда-нибудь вернуться в партию, хотя бы и фанфаронили на тему о новой партии, о том, что старая изжила себя, но если случится трудное время, могут послужить ей так же, как служили в октябре. Спрашивается поэтому, нужно ли загонять их на север и фактически вести линию на их духовное и физическое уничтожение. По-моему, нет. И мне непонятно, почему нельзя, первое, отправить их за границу, как Ленин поступил с Мартовым, или, второе, поселить внутри страны, в местах с теплым климатом и где Смирнов, например, мог бы написать хорошую книгу о кредите. Высылки такого рода создают только лишнее озлобление среди людей, которых пропащими считать еще нельзя, и к которым партия и в прошлом частенько была мачехой, а не матерью. Они усиливают шушуканье о сходстве нынешнего нашего режима и старой полицейщины, а также о том, что те, кто делал революцию в тюрьме и ссылки, оправят другие». Это очень вредное для нас шушуканье, и зачем давать ему лишнюю пищу? Тем более, что отношение наше к политическим противникам из лагеря, именуемого социалистическим, до сих пор определялось только стремлением обессилить их влияние и работу, но не отомстить за них. То есть за это влияние и работу. Я не знаю... С вашего ли ведома и согласия предпринимаются эти меры, а потому щел нужным об этом вам сообщить и высказать свои соображения. Пишу я исключительно по своей инициативе, а не по их просьбе и без их ведома. С товарищеским приветом, Осинский. Письмо вернулось с запиской от Сталина. Товарищ Осинский. Если подумаете, то поймете, должно быть, что вы не имеете никакого основания, ни морального, ни какого-то ни было, хулить партию или брать на себя роль супера между партией и оппозицией. Письмо ваше возвращаю вам, как оскорбительное для партии. Что касается заботы о Смирнове и других оппозиционерах, то вы не имеете оснований сомневаться в том, что партия сделает в этом отношении все возможное и необходимое. Сталин. 3 января восьмого года. Осинский ответил на следующий день. «Товарищ Сталин, мне не нужно ни много ни мало раздумывать над тем, могу ли я быть арбитром между партией и оппозицией или кем бы то ни было». «Вы мою точку зрения и психологию понимаете в корне неверно». Что решение насчет высылок было принято партийной инстанцией, этого я не знал и добросовестно думал иначе. В протоколах Политбюро я его не нашел, может быть, было принято секретно. Обращение мое к вам было сугубо личным. Письмо я писал лично на походной машинке, так же, как и это, и лично занес его в ЦК. Я бы занес его на дом – но в 1924 году пробовал это сделать и был направлен в ваш секретариат, хотя речь шла об очень секретном деле. На данном письме написал личное, полагаю, что личные ваши письма секретарями не вскрываются. Моя психология состоит в том, что я считаю себя вправе иметь самостоятельное мнения по отдельным вопросам и это мнение высказывать. Иногда в самых острых случаях только лично вам или вам, и Рыкову, как вы помните, во время съезда. За последнее время я получил по этой части два урока. Насчет хлебозаготовок Рыков сказал, что мне надо залить горло свинцом. Вы мне возвратили письмо. Ну что ж, если и этого нельзя, буду с этим считаться. А ведь чего проще, отпустите меня за границу поработать год над книжкой, и совсем от меня не будет докуки». с товарищеским приветом, Осинский. Возможно, Осинский и был вправе иметь самостоятельное мнение по отдельным вопросам, но право на самостоятельное мнение о политике партии у него быть не могло. Как он писал Шатерниковой в 1917 году, «Для большевика нет большего долга и наслаждения, чем разделить с коллективной волей пролетариата его священное безумие». Эту волю тогда и теперь, воплощала партия. А воля партии, как бы не фанфаронили оппозиционеры, воплощалась в решениях ее руководящих органов. Только вожди могли сказать, где кончаются отдельные вопросы, и начинается политика партии. Осинский не имел права на самостоятельное мнение ни по каким вопросам, точно так же, как не имел права отделять Сталина как частное лицо от Сталина как генерального секретаря ЦК партии. Попытки такого рода, типичные для загнанных в угол оппозиционеров, были, безусловно, оскорбительны для партии и были бы оскорбительны для любой другой сектантской и жреческой организации». если бы осинский подумал он понял бы что письмо о наказании оппозиционеров не могло быть личным он понял бы что никакое письмо сталину не могло быть личным томский рассказал об этом в исповеди шестнадцатому съезду партии мы видели на опыте как в обстановке ожесточенной классовой борьбы в численно большой и кровно связанный с широкими массами партии, как порой частное, перерастает в общее и личное в политическое. Мы видели, как формально частные разговоры политических деятелей перерастают в факторы политические, и если собралось два человека, из которых один участник руководства всей политикой страны и другой такой же, и говорят на политические темы хотя бы и в порядке частных разговоров, то это не частные разговоры. Когда люди, стоящие у кормила власти величайшей страны в трудный, напряженный политический момент, ведут частные разговоры, то эти частные разговоры — хоть десять раз повтори, что это частный разговор — будут все-таки не частными, а политическими». Когда мы деремся, то не деремся по типу и формулам либералов. Это они могут отделять личность от политики. А у нас никак так не выходит. Если у тебя дрянная политика, то сам ты дреннейший человек, никудышний человек. А если политика у тебя прекрасная, то и ты прекрасный человек». Смирнова отправили в ссылку. Осинский и его жена Екатерина, сестра Смирнова, Усыновили его четырехлетнего сына Рема. Старшему сыну Осинских Вадиму Диме было 15 лет. Его лучшим другом был сын Свердлова Андрей. Оба дружили с Анной Лариной. Через два с половиной года, когда Бухарин вернулся в Москву после 16 съезда, он навестил своих бывших последователей. Среди них был Андрей Свердлов и Дима Осинский. По словам одного из участников встречи, Андрей Свердлов под прямым впечатлением разговоров Бухарина о Сталине заявил следующее «Кобу надо кокнуть». Смилга отправился в ссылку одновременно со Смирновым. Его старшая дочь Татьяна, которой тогда было 8 лет, запомнила, что на станции было много народу, на ней был шарф и рейтузы, а на отце шуба и большая меховая шапка. И как Радек сказал «Прощай, медведь!» и «Какие колючие усы были у отца!» Он редко ее целовал. Смилгу отправили в Нарым, но вскоре, благодаря вмешательству Арджоникидзе, перевели в Минусинск, неподалеку от Шушенского, где жил в ссылке Ленин. Летом Надежда с обеими дочерями приехала к нему. «Татьяна...» вспоминала страшную жару, приступы дизентерии и пыльные бури, когда крутится пыль воронкой. Дважды ей приходилось бегать в плановый отдел, где работал отец. Один раз, чтобы отвезти его домой в пыльную бурю, он плохо видел и носил очки, а другой, чтобы сказать ему, что мама плачет и никак не может остановиться. Он пришел к маме, и очень долго о чем-то они разговаривали. Может быть, они пришли к такому выводу, что надо что-то делать, а не погибать так бессловесно. Вскоре после этого Надежда с дочерями уехала в Москву. Брат Надежды, Дмитрий Полуян, член коллегии Наркомата путей сообщения и судья на процессе Филиппа Миронова в 1919 году, предоставил им отдельные купе. Год спустя... У Смилги случился приступ аппендицита, и его привезли на операцию в кремлевскую больницу. 13 июля 1929 года «Правда» опубликовала заявление Смилги, Радека и Преображенского, главного теоретика обложения крестьян Данью, в котором они сообщали об отходе от оппозиции и полной солидарности с генеральной линией партии, В первую очередь в отношении политики индустриализации, создания колхозов и борьбы с кулачеством, бюрократией, социал-демократией и правыми, объективно отражающими недовольство капиталистических элементов страны и мелкой буржуазии, проводимой партией политикой социалистического наступления. Воронского арестовали 10 января 1929 года. После длившегося месяца расследования. который вел Агранов, знакомый Воронскому по литературным вечерам, его приговорили к пяти годам политизолятора, но благодаря вмешательству Рыкова и Орджоникидзе сослали в Липецк. Он жил там с матерью, а жена и бывшие литературные протеже, в том числе Бабе Липельняк, приезжали в гости. В одном из писем домой он жаловался на одиночество и просил собаку, Кто-то из друзей одолжил ему бледно-желтую пушистую лайку с черными глазами. Однажды, катаясь на коньках, он неловко упал и повредил почку. Первая часть его воспоминаний вышла в «Новом мире», вторую запретили. Его жена Сима Соломоновна написала Молотову с просьбой разрешить издание второй части отдельной книгой а «Не в многотиражном новом мире». Молотов спросил мнение главы «Агитпропа» и одного из главных пролетарских оппонентов Воронского Платона Керженцева. Керженцев написал, что воспоминания были уже в своей большей части опубликованы, не вызвав никаких возражений, и что «Агитпроп» считает возможным разрешить отдельное издание книги Воронского в тираже не более пяти тысяч экземпляров под ответственной редакцией председателя Рабочего Совета Федерации товарища Канадчикова. Канадчиков, бывший рабочий завода «Листа на болоте» и единственный бывший пролетарий из числа пролетарских критиков Воронского, успел поддержать Зиновьевскую оппозицию, поработать корреспондентом ТАСС в Праге, примкнуть к генеральной линии партии, вернуться на пост управляющего литературой и опубликовать, первую часть своей автобиографии. Канадчиков не просто выполнил просьбу Керженцева, он стал литературным покровителем Воронского, переиздал «За живой и мертвой водой» и напечатал билетризованные воспоминания о семинарской жизни, которые Воронский написал в ссылке. Другой пролетарский критик Воронского, Лилевич Лабори Гилелевич Калмансон, которого тоже арестовали за принадлежность к оппозиции, написал Воронскому, из ссылки в ссылку, с предложением совместно издать марксистскую историю русской литературы. Воронский взялся писать главы о Пушкине, Гоголе, Лермонтове, Тютчеве, Толстом, Успенском, Чехове, Андрееве и кое ком из современных. Осенью 1929 года он вернулся в Москву для медицинского обследования, подписал письмо с отречением от оппозиции и был немедленно прощен. Причин для отречения было много. Скука, одиночество, пыльные бури, малые дети, плохое здоровье, но главной было желание вернуться в партию. Старые большевики не представляли себе жизни вне партии, а сосланные старые большевики не представляли себе никакой другой партии, как бы не фанфаронили упорствующие. Партия была онтологическим фундаментом жизни верующего, сосудом святости в преддверии конца, единственной точкой опоры в мире, где все не связанное со строительством коммунизма – фетиш, как вслед за Лениным любил говорить Бухарин. В 1929 и 1930 году большинство большевиков исходили из того, что социализм строится и конец близок. Троцкий, который разделял их веру, но не мог вернуться, утверждал, что в политике решают не только что, но и как и кто. Но иногда в политике решает не только кто и как, но и что. А иногда политика вообще ничего не решает. Как Томский признал на 16 съезде партии, большевистская политика отличается от либеральной тем, что не признает ничего вне политики. 7 марта 1930 года, через три месяца после покаяния, Бухарин написал ответ папе Пию XI, осудившему преследование христиан в СССР. Бухарин не утверждал, что Советский Союз ценит терпимость, свободу совести и прочие хорошие вещи. Он утверждал, что Папа тоже их не ценит, и что его новоиспеченный либерализм – признак старческой немощи. Цитируя сумму теологии Фомы Аквинского в том смысле, что ересь – то есть несогласие с церковными властями, есть грех, за который виновный не только должен быть отлучен от церкви, но и изъят из мира сего смертью, он писал. Конечно, у пап теперь руки короткие, их былое величие сильно поубавилось, Павлиний хвост повыщипан старушенцей истории весьма основательно. Но когда этот иссохший вампир пытается снова расправить свои когти, когда он опирается на еще могучие силы империалистических душегубов, когда он надевает на себя личину терпимости, нужно вспомнить его палаческую заповедь. Еретик, то есть не раб папы, должен быть... изъят из мира сего смертью». Проблема Пия-одинства «Никто и как, а что?» Проблема христианства не пророчество и палачество, а духовная проституция, идеология вероломных кастратов и пидорахтов – погонь. Иссохший зверь готовится к Армагеддону, облачившись в мантию папы и издавая рычание долженствующие звучать как труба апокалиптического архангела. Но героическую пролетарскую армию не обманешь. Весь этот контрреволюционный канкан, этот каннибальский вой светских и церковных гиен, сопровождаемый брецанием, шпор, лязгом, сабель, звоном, кадил, есть моральная подготовка нападения на СССР. Но СССР будет готов. Неимоверные усилия делаются для того, чтобы заложить на века прочнейший железобетонный фундамент стройного гигантского здания коммунизма. Бухарин не верил в существование третьей, не холодной, не горячей силы и не сомневался в победе героической пролетарской армии. Воронский, вернувшись из ссылки, встретился со Сталиным и предложил создать журнал под названием «Война». Сталин согласился, но журнал назвали «Знамя». В январе 1928 года, когда НЭП казался незыблемым, Осинский тосковал за высоким забором своей дачи. В июне 1931 он спрашивал, через сколько месяцев пролетариат придет к сознанию своих задач и интересов и перейдет, как класс «Анзих» унт «Фюрзих» свою противоположность. Чтобы не ошибиться с ответом, он посвятил себя выявлению для всех диалектического метода, что необходимо едва ли не немногим меньше, чем постройка 518 заводов. А постройка заводов, как он писал Анне Шатерниковой, радовала его не меньше, чем мысль о том, что его сын Дима станет инженером. Я пишу о том, что это приятно мне лично не из индивидуализма, а потому что, вероятно, всем пуск этих заводов доставляет личное удовольствие, как когда выросли свои дети. Ведь, черт возьми, с этими реально существующими заводами СТЗ — 100 тракторов в день, Путиловым — 8 тракторов в день, ХТЗ — очень скоро даст сто в день. Амо, очень скоро даст сто автомобилей в день, так как хитрец Лихачев для того и выклинчил отсрочку, чтобы сразу дать шикарные цифры. Да и на заводе все умеют работать. Магнитка к весне даст тоже. Березняки будет тысячами тонн давать азот и так далее. Ведь это же мы выросли сразу на голову. Ждали, ждали, и вот вдруг проснулись в уже преображенной стране, где уже не может не быть автомобилей, тракторов, удобрений, хорошо оборудованных железных дорог, электростанций, тысяч новых домов и прочее, и прочее. Теперь их уже не может не быть, ибо машина пошла здорово. Несколькими неделями ранее он участвовал в дискуссии о второй пятилетке в Коммунистической академии. «Спорили о том, будут ли классы», – писал он Шатерниковой, «поскольку уже ликвидировано кулачество, колхозов будет сто процентов, большинство населения будет работать на заводах, а сельское население включится в агроиндустриальные комбинаты». В самом главном никто не сомневался. «Дорогая Аннушка, социализм повсюду куда ближе, чем мы могли воображать, и мы его увидим столь же неожиданно рано», как он возник в России. Эти слова были написаны в августе 1931 года в Амстердаме, где Осинский возглавлял советскую делегацию на Международном конгрессе плановой экономики. Его доклад назывался «Предпосылки природы и формы социального планирования экономики». Главный аргумент был тот же, что и в письмах Шатерниковой. План есть выражение и оружие последнего боя в истории человечества, который рабочий класс ведет за уничтожение классов и за строительство социализма. Миллионы людей составляют, исполняют и тщательно проверяют его. Это основа успеха плановой экономики и принципиальные преимущества советской экономической системы. В этом источник беспрецедентных темпов развития СССР. Другими членами делегации были 32-летний Арон Гайстер, 34-летний Иван Краваль и 36-летний Соломон Ронин. Гайстера, ближайшего соратника Крицмана из числа марксистов-аграрников, а с 1932 года заместителя председателя Госплана, В 1929-м критиковали за недостаток оптимизма. В Амстердаме он заявил, что пятилетка исполнила предсказание Энгельса об эффективности коллективного сельского хозяйства и положила начало ликвидации противоречия между городом и деревней. По свидетельству его дочери, он преклонялся перед своим начальником, председателем Госплана Валерианом Куйбышевым, И назвал свою младшую дочь Валерией в его честь. Кроваль, зам наркома труда и с 1933 года заместитель, а позднее преемник Осинского в Центральном управлении народно-хозяйственного учета Цунху, одно время принадлежал к правой оппозиции и тогда же нарушил принцип Сольца о дурном вкусе. женившись на дочери еврейского скотопромышленника из Латвии. Темой его доклада был «Труд и плановая экономика в СССР», а основным тезисом заявление Сталина о том, что труд превратился из зазорного и тяжелого бремени, каким он считался раньше, в дело чести, в дело славы, в дело доблести и геройства. Он тоже преклонялся перед Куйбышевым, Ронин, один из руководителей финансового отдела Госплана и бывший член партии По Алей Цион, имел неприятности в 1921 году, когда его отец, бывший равин, сделал обрезание его сыну Анатолию, за что жену Ронина исключили из партии. В Амстердаме он заявил, что первая пятилетка напишет новую, еще более блистательную социалистическую страницу в истории человечества. Вернувшись в СССР, он попросился на строительство Магнитогорского металлургического комбината. Ему предложили выбор между работой в Советском консульстве в Сан-Франциско и местом секретаря Ростовского обкома по экономике в разгар коллективизации. Он выбрал второе. Одним из постоянных корреспондентов Воронского во время ссылки в Липецке была Татьяна Мехкова. дочь старшего товарища Воронского по Тамбовскому революционному подполью Феоктисты Яковлевны Мехковой, та самая смуглянка Таня, которая не верила его выдумкам, когда ей было 12 лет. С тех пор Татьяна успела вступить в партию, окончить Харьковский институт народного хозяйства и Свердловскую академию в Москве, выйти замуж за председателя Госплана УССР Михаила Полоза, родить в 1924 году дочь Раду и присоединиться к левой оппозиции. В 1927 году ее исключили из партии и сослали в Астрахань. Там она собирала деньги для безработных сыльных, организовывала собрания оппозиционеров и распространяла листовки, обвинявшие руководство партии в измене рабочему классу и смычки с Кулаком и Непманом. В феврале 1929 года Татьяну и двух ее подруг Соню Смирнову и Миру Варшавскую сослали в Челкар в Казахстане, где они снимали комнату в доме местного железнодорожника. Тридцатилетняя Татьяна была самой старшей из них. Она лишилась большей части зубов и носила протезы, которые ночью хранила в специальном стакане. По воспоминаниям миры Она отличалась большой внутренней культурой, тактом и высокими душевными качествами. Она отвечала за распределение работ по хозяйству и растопку печи. 15 марта 1929 года она писала мужу Михаилу. «Топлю не дровами, а чагором, колючим кустарником. Приношу две огромные охапки и потом полчаса сижу перед печкой». одну за другой подбрасывая колючие ветки. Они трещат и полыхают, на руках остаются занозы и царапины, а я могу думать о чем угодно. После этого там же в Голландке мы варим пшенную кашу или жарим картошку. Все это делаю тоже я, вернее, и я. А вчера изготовила прекрасную картофельную похлебку — «Одним словом, дружище, ты напрасно жаловался на мою бесхозяйственность. Надо было попросту догадаться и послать меня в ссылку в самом начале нашей совместной жизни. Должна тебе сказать, что пока эти хозяйственные работы меня даже не тяготят, я действительно решила овладеть всем этим механизмом, да и для разнообразия не так плохо переходить от книги к кочерге и к колодцу». К колодцу ходить приятно. Он на самом краю поселка, и мы-то почти на самом краю. А степь хороша, даже тогда, когда она челкарская. А вдали по дороге уходят один за другим верблюды. Вечером мы иногда садимся на заваленку, слушаем лай собак и стук колес идущего поезда. Работы в Челкаре не было. ОГПУ выдавалось сильным по тридцать... Позже 15 рублей в месяц. Но Михаил, недавно назначенный наркомом финансов Украины, присылал деньги и посылки. В свободное от хозяйства время Татьяна писала письма в основном Воронскому, мужу и матери. Феоктиста Яковлевна переехала в Харьков к Михаилу с Радой. Ее преследовала навязчивая идея, страх, что Рада, которой исполнилось пять лет, забудет мать. Она посылала ей рассказы. Сначала сказки, позже смешные истории из жизни. Книжки с картинками и блузки, которые сама шила. А однажды сделала большое панно-аппликацию и попросила Раду повесить его над кроватью. Она надеялась, что Рада приедет погостить, но Михаил не соглашался, возможно, потому, что в Челкаре не только климат, но и квартирные условия чересчур трудны. плохо и с врачебной помощью. Она обещала не агитировать дочь относительно догматизма. Я, во-первых, уверена, что ни в малейшей мере не внушу его радуньки, а во-вторых, это даже сейчас не может быть внушено. Во всяком случае, по моим понятиям о воспитании, сейчас не нужно из этой области ничего ребенку давать намеренно, а пример моего предполагаемого догматизма будет ей... еще совсем непонятен. Другой ее навязчивой идеей был пятилетний план. Татьяна просила прислать ей советскую торговлю, и вопросы торговли подписалась на народное хозяйство Казахстана, одолела двухтомный труд Госплана Казахстана по районированию, начала учить казахский язык и историю за большие возможности и большую ширь Казахстана, беспокоилась об урожае на Украине и все время просила книгу о пятилетке. «Очень мне нужна пятилетка, очень!» – писала она 20 мая 1929 года. «Из вещей нужно только пятилетку и сандали номер 37. В конце июня пошли дожди. Роднуль, я так рада дождю, кроме обычных соображений о пользе советской стране. Я просто по нему очень соскучилась». Скучала она и по Михаилу. Пять дней подряд идут дожди, то мелкие осенние, то крупные перемежающиеся с удушливой парней. Одна ночь была прекрасна, кругом полыхали зарницы и удушающе горько пахла полынь. Я, конечно, должна была идти за водой, мне это почему-то всегда приходится делать ночью, и очень мне хотелось пройти в степь, но с тобою. Она писала о своей любви к нему, спрашивала, скучает ли он по ее поцелуям и предлагала помощь в работе. Она писала о счастье опустить письмо в почтовый вагон скорого поезда, идущего на Москву, и о горе, которое постигла Челкарских ссыльных спустя два месяца. Скорой, куда мы всегда опускаем письма, ходят теперь в два часа ночи. Она просила писем открыток и фотографий. «Мой любимый, мой родной, Михайлик, крепко-крепко обнимаю, где ты сейчас? Так хотелось бы свернуться калачиком у тебя на диване, а за дверью, чтобы чернота и запах акации, а тут полынь, горькая трава». Наконец он приехал, по воспоминаниям мира Варшавской, С Таней он уходил в степь на долгие часы, и возвращались они оттуда поздно. И Таня, измученная и подавленная. Я думала, что он приехал с целью убедить жену в необходимости отказа от оппозиции, и с горечью убеждалась, что это ему удается. Но я и думала, что он привез какие-то секретные соображения и сообщения, а Таня нам не говорит. После его отъезда Таня стала молчаливой и еще более замкнутой. Когда среди сильных стало ходить новое коллективное письмо с покаянием, Татьяна подписала его. Мирра восприняла это как предательство. Высокий моральный облик Тани исключал всякие шкурнические побуждения отхода от правильной линии, поэтому дело решило Мирра было в дочери. Причина, которую она, не зная материнского сердца, по своему опыту считала не основанием, чтобы предать общее дело. Но существовало и другое объяснение. Партийное руководство отказалось от смычки с Кулаком и Непманом и перестало изменять рабочему классу. Вскоре Татьяна уехала, не оставив никакого совета поступать так же, как она, Никакой агитации, без слов. Как сказала их квартирная хозяйка, какая вошла, такая и вышла. Спустя какое-то время Мирра получила от Татьяны письмо, в котором та писала. «Бойтесь пропустить мимо жизнь Мирра». Она не объяснила, что имеет в виду. Материнство или пятилетний план?